Глава 27. Первым делом проверяю телефон и звоню родителям. Привет, мам. Да, еще на яхте. Тут даже не лгу. Хотя чувствую себя ужасно, потому что придется солгать позже. Не знаю, как честно рассказать о своих планах. Провести выходные с Громом. «А у вас как дела?» Спрашиваю. «Приезжаете в понедельник?» Не, Таль, Ощущаю напряжение в голосе мамы. Нам придется задержаться. У папы наметилось еще несколько встреч, поэтому она запинается». «Вы поменяли билеты?» — невольно закусываю губу. «Пока просто отменили вылет», — говорит мама. «И я понимаю, что не ошиблась, когда уловила напряжение пару секунд назад. А новые билеты взяли с открытой датой». «Значит, на каникулы не вернетесь?» «Нет, прости». «Мам, там что?» «Сглатываю. Проблемы?» «Все нормально», — делает паузу. «Просто много дел, и папа не успевает закончить то, что планировал». Предвыборная кампания идет полным ходом, и конкурент у моего отца серьезный — Давид Царьков. Только подумать, когда-то этот человек мог оказаться в тюрьме. Заслуженно. А теперь он на всех билбордах мелькает по телевизору. Вот такой кандидат в депутаты. Уверена, если у папы и есть проблемы, то их устроил именно Царьков. Мстит за прошлое. Ведь мой отец собрал на него достаточно компромата в прошлом. Хотя нет, недостаточно, раз царьков все же на свободе. Ходят слухи, он дал показания против других бандитов. Помог вскрыть несколько преступных схем. Потому и остался на воле. Сумел договориться со следствием. Разве это справедливо? Этот человек убийца. Он должен сидеть в тюрьме. Мам, все точно в порядке. Не выдерживаю и снова задаю тот же вопрос. Я же чувствую, что-то не так. Аля, не переживай. Мам, папа все решит. «Это царьков, да?» Тишина в динамике подтверждает мою догадку. «Доча, прекращай», — наконец говорит мама. «Ну а кто еще мог подбросить проблем?» «У папы есть и другие соперники, но такой один». «Доча», — повторяет с нажимом. «Что, мам? Я же понимаю». Вы бы без серьезной причины в столице задерживаться не стали. Значит, этот царьков в воду мутит. Нет, проблемы не с ним. Ну, конечно, Аля, про выборы тебе думать не надо. Ты с друзьями. Вот и отдохни, повеселись, а то все время за учебниками проводишь. Ма! Начинаю и осекаюсь, да? «Раз вы еще не приедете, то я тоже задержусь». Выпаливаю. «На яхте?» Прямо чувствую, как она хмурится. Не Даши». Роняю первое, что приходит на ум. «Не поняла?» «Ну, поживу у нее немного». «Зачем?» «Черт!» «Совсем не умею врать». По моим путанным ответам уже понятно, что я пытаюсь скрыть правду. «Ее родители тоже уехали», — выдаю глухо. «Дача пустая, и ей надо присмотреть за домом где-то неделю. Вот как раз на каникулах». «Вы будете там вдвоем, за городом?» Во рту пересыхает от волнения. Взгляд бездумно скользит по каюте и цепляется за журнал на столе. Вернее, за яркий заголовок крупным шрифтом. «Сводный враг», — читаю на автомате. «Что?» — спрашивает мама. «Сводный брат» прочищаю горло, ее сводный брат приедет. А он почему не может за домом присмотреть? Лучше бы вы у нас в доме пожили, центр же. Да, но там шумно. Вот что я несу, какой еще сводный брат. И вообще, щеки вспыхивают от стыда за свое поведение, за ложь. «Нет, это кошмар. Не умеешь лгать – не берись». Подхватываю журнал со стола, нервно отбрасываю. И он шлепается так, что до мамы доносится звук. «Аль, что это?» «Мам, тут связь не очень», – бормочу. «Мы же еще в море. Давай попозже тебя наберу, хорошо?» — Набирай, но эта твоя идея про дом за городом мне совсем не нравится. — Аля, когда Дашин брат приедет? — Все-таки вы две девочки и одни. — Мам, я узнаю у нее, потом скажу. — Говорю. — Целую тебя. — Целую, Аль. Жду фото. Убираю телефон. Чувствую себя ужасно. И да, надо отправить пару снимков с вечеринки, на которой меня нет. Но я всегда отправляю маме что-нибудь. И если не будет совсем никаких снимков, это покажется странным. Сделаю пару фото прямо сейчас. Пора выйти из каюты. Пока иду, проверяю мессенджеры. Вдруг Даша написала. Но подруга не появлялась в сети со вчерашнего дня. «Прости, не знала, что ты и Суворов знакомы. Отправляю ей сообщение, помедлив прибавляю. Про его план тоже ничего не знала. Ничего не доставлено. Закрываю приложение и открываю снова. Картина не меняется». Выждав пару секунд, добавляю еще пару слов. «Напиши мне, пожалуйста, когда сможешь». «Хочу свернуть приложение, но тут всплывает чат с Лазаревым». «Аля, ты куда пропала?» Крепче сжимаю телефон. «Не то чтобы я верила, будто Артур подмешал мне какую-то дрянь в еду». Даже глупо это представлять. Но внутри неприятно скребет. «Аля, ты же в сети!» — прилетает еще одно сообщение. Медлю. «Аля!» — приходит практически сразу. Но тут отвлекаюсь на другое. Между личными чатами высвечивается реклама. Взгляд застывает на оборванном заголовке. Главный кандидат пропал без вести прямо перед выборами. Кто виновен в... Сердце ухает вниз. Тут же жму на строчку. Меня мигом перебрасывает на сайт, где приходится жать на прочесть больше. И я выдыхаю, когда понимаю что речь про Царькова. Ох уж эти рекламщики. А я могла бы не вестись на очевидный кликбейт. Но нервы сдали. Мысли сразу были про папу. Но в реальности даже Царьков никуда не пропал без вести. В статье рассказывается, что он сделал паузу в череде предвыборных мероприятий, чтобы провести время В кругу семьи. Закрываю вкладку, закладываю телефон в задний карман джинсов. Слабо верится, будто у такого человека, как этот царьков, вообще может быть семья. Просто его очередной красивый ход для рекламы. Мы скоро прибываем. Раздается хриплый голос. Оборачиваюсь и вижу грома.